Хофгау навеки благодарный Груйтену за то, что тот спас его, в те времена еще человека молодого от вермахта, сделав своим личным референтом. Позже, когда дела его стали дрянь, я отплатил ему добром за добро, поколебался еще немного, а потом все же проинформировал автора о загадочной истории Генриха Эрхарда. «Раз вы принимаете ее так близко к сердцу, раскрою вам один секрет». Госпожа Хойзер не знала дела в полном объеме и не была в курсе предшествующих событий. Она получила только документы судебного разбирательства, да и то частично, а еще сообщение лейтенанта команды, приводившей приговор в исполнение. В действительности вся эта история была настолько запутанной, что я с трудом могу точно воспроизвести ее. Итак, сын Груйтона не желал пользоваться отцовской протекцией. Груйтон, однако, вопреки ее желанию, оказывал ему протекцию, в частности, он позаботился, чтобы Генриха и его кузена дня через два после оккупации Дании перевели в Любек, в финчасть. Для него это был сущий пустяк. Однако он, я опять-таки имею в виду Груйтана-старшего, недооценил упрямство сына. Тот, хотя и отправился вместе с кузеном в Любек, но быстро разобрался во всем и вернулся к Данию, вернулся без приказа и без разрешения. Проступок этот при доброжелательном подходе можно было квалифицировать как самовольную отлучку, а при недоброжелательном — как дезертирство. Но эту историю еще удалось бы, наверное, замять, а вот другую уж никак нельзя было замять. Мальчики пытались продать одному датчанину противотанковую пушку. И хотя дочанин не согласился на сделку, она была чистейшим актом самоубийства, к тому же совершенно бессмысленным. Но все равно на лицо было преступление, и никакие высокие чины здесь уже не могли помочь. Свершилось то, что должно было свершиться. Я буду говорить с вами совершенно откровенно и признаюсь, что хотя мы вели в то время в Дании большое строительство и были знакомы почти со всем генералитетом, мне личному референту Груйтона. С трудом удалось выцарапать дело его сына, но когда я его прочел, то решил, ну, скажем, почистить его, интерполировать или, если хотите, отредактировать и только потом передать госпоже Хойзер, тогдашней секретарше Груйтона. Уж слишком много раз поминалось там выражение «грязная сделка», а я щадил чувства патрона. Лотте Ха, которая не может без тяжких вздохов подумать о том, что ей придется расстаться со своей маленькой квартиркой в центре, с садом на крыше, вспоминает об этой истории с не менее тяжкими вздохами. Говоря со мной, она вздыхала, курила сигарету за сигаретой, беспрерывно проводила рукой по своим прямым, коротко остриженным волосам с проседью и все время прихлебывала маленькими глотками кофе. «Да, да». Они погибли, в этом сомнений нет. И не все ли равно, почему так случилось? Из-за дезертирства или из-за того, что они пытались загнать эту самую пушку? Они погибли. И не знаю даже, так ли они этого хотели. У меня создалось впечатление, что во всем этом было слишком много интеллигенщины. Думается, они были удивлены и напуганы, когда их поставили к стенке, и раздалась команда ПЛИ. Как-никак у Эрхарда была лень, а Генриху стоило только пальчиком поманить, и любая девушка стала бы его. По-моему, эти мальчики начудили вполне в немецком духе. Заметьте, вся история разыгралась в Дании, где у нас в то время осуществлялись самые крупные проекты. Ну, хорошо, назовем это, если хотите, символическим поступком. С тремя «л» непременно. Мой муж которого нацисты угробили под Амьеном, несколько дней спустя был совсем другой человек. Он хотел жить, и отнюдь не только символически. Он бы не стал умирать ради разных самолетов. Мой муж боялся смерти, вот в чем штука. В нем было заложено много хорошего, но в монастырской школе, где он пробыл до шестнадцати, чтобы стать пастырем Божьим, это подавили. Ну, а потом он опомнился, сообразил, что все это ерунда, но было уже поздно. К тому же у него остался комплекс неполноценности, он ведь не имел аттестата зрелости. Чувство неполноценности они ему внушили. Мы с ним встретились позже в юношеской организации «Свободная молодежь», где пели хором «Смело товарищи в ногу» и так далее. Но мой Вильгельм был не из тех, кто взял бы в руки винтовку. Никогда в жизни».